Можно утверждать, что Москвитин видел небольшие острова у северного входа в Амурский лиман, нынешние острова чкалова и Байдуково, а также часть северо-западного берега острова Сахалин. И Гилядская земля объявилась, и дымы оказались, и они, русские, без вожей в нее идти не смели. не без основания считая, что горстки пришельцев не справятся с многочисленным населением этого края. Москвитин, очевидно, проник и в район устья Амура. Однако до устья дойти не удалось. Голод заставил повернуть вспять. Нехорошко Колобов записал в своей сказке, что то де Амурское устье они видели через кошку, то есть через косу на взморье, но навряд ли так было. Спутать широкое свободное устье Амура с устьем небольшой реки они не могли. Значит, они видели другое устье, наверное, Уды, также впадающие в Охотское море. Начались осенние штормы, и в ноябре казаки стали на зимовку в маленьком заливе в устье реки Алдомы, а весной — В 1641 года, вторично перевалив хребет Джанджур, Москвитин вышел на один из левых притоков Майи и в середине июля был уже в Якутске. Добычу взяли большую. Много сороков мягкой рухляди, собольих животов, добытых в охоте и собранных в лесах, пошло в казну государеву, Но кое-что, конечно, осталось и самим. На побережье Охотского моря люди москвитина жили с проходом два года. Колодов сообщает, что реки в новооткрытом крае собольные, звери всякого много, и рыбные, а рыба большая, в Сибири нет такой, столько, где ее множество, только невод запустить и с рыбою никак не выволочь. Власти в Якутске достаточно высоко оценили заслуги участников похода. «Москвитин» был произведен в пятидесятники Его спутники получили от двух до 5 рублей наградных, а некоторые — по куску сукна. Для освоения открытого им дальневосточного края «Москвитин» рекомендовал направить не менее тысячи хорошо вооруженных и экипированных стрельцов с десятью пушками. Географические данные, собранные «Москвитиным», использовал «Иванов» при составлении первой карты Дальнего Востока, март 1642 год. Дальнейшие следы «Ивана-Москвитина» бесследно теряются, Известно только, что Дмитрия Копылова, отправившего его на поиски новых землиц и теплого моря, Москвитин в атаманах уже не застал. И еще известно, что обоих отправили в Томск. Поход Ивана Москвитина стал одним из самых значительных в русской истории, ведь именно этот поход позволил реально оценить пределы российской земли. Было открыто Охотское море, пройдено чуть ли не две тысячи верст его побережья. Москвитин первым увидел Шантарские острова и Утскую губу, отделяющую их от материкового берега, и вернулся в Якутск по существу с первыми достоверными сведениями об Амуре. Он открыл дорогу многим другим русским землепроходцам.